Я отодвигаю ей кресло, помогаю снять куртку и задерживаю руки на плечах. Мы застываем в этой позе, и, кажется, шаткий баланс отношений восстановлен. Но Наташа оборачивается, говорит «спасибо», улыбается и садится за стол. А все вокруг немедленно наполняется шумом чужих разговоров, мельканием официантов, звуками проезжающих по улице машин, одним словом, обретает свои цвета. Цвета обыденности и на мониторах в зале сьют-поют Нам приносят сашими и роллы и ещё какие-то лёгкие закуски, а я смотрю на пруд, по поверхности которого разбегаются круги от ветра, и думаю о том, что мы вроде бы говорим друг другу обычные вещи. «Не замечая, как они ранят, я бы уехала на неделю, куда-нибудь в Северную Европу», — говорит Наташа. «Голландия?» — отвечаю, не глядя на нее. «Может быть, или в Бельгию. Ты был в Брюгге?» «Да, а ты?» «Я тоже. Там невероятно красиво, осенью. Все зависит от того, с кем ты.» Я разламываю палочки. «А ты с кем туда ездила?» «С подругой». Отвечает она после некоторой паузы. А я один. «Один?» Она берет вилку. «Странно. Это слишком романтичный город, чтобы быть там одному. Я был с камерой. Я тогда в Голландии работал на местном ТВ». Я подливаю ей соевого соуса, стараясь заглянуть в глаза. «Ты жил в Голландии? Долго?» «Не очень». Соус немного переливается через край. «Так вышло». «Не хочешь рассказывать?» Она заинтересованно смотрит на меня. «Да нечего особенно рассказывать. Меня туда отец отправил, чтобы я в России не снаркоманился». Пожимаю я плечами. «В Голландию?» Она смеется. «Ну, типа того. У него там друзья, которые должны были меня контролировать. Устроить на телевидении?» «Устроили». «А у тебя там была девушка?» Она слегка проворачивает вилку, держа ее за самый кончик. «Ну...» Так, я смотрю на свое переломленное отражение в лунке вилки Ничего серьезного. Понятно. Она отправляет в рот Сашими. Ничего тебе непонятно Не ревнуй меня к прошлому. Пожалуйста. Я? Она роняет вилку на стол. Да ты, Андрюш, с ума сошел? С чего мне тебя ревновать к прошлому? Наташа закатывает глаза. Не злись. Я размешиваю в соусе васаби. Мне, например, совершенно не интересны твои бывшие мужчины. Потому что я тебя к ним ревную. глупой Она берет моими палочками кусок курицы и подносит к моим губам. Вкусно. Киваю я, беру палочки и делаю то же самое. Некоторое время мы сидим молча и смотрим друг на друга. Тепло постепенно возвращается. Я глажу ее по руке, потом по предплечью. Потом резко приподнимаюсь и целую в губы, задевая рукавом соусницу, и та опрокидывается. Наташа вытаскивает все салфетки из металлической салфетницы и оттирает рукав моей куртки, приговаривая что-то насчет моей реакции и куртки, которая, кажется, погибла. А я-то точно знаю, что погибну сам. Когда-нибудь в одном из московских ресторанов, в которых так весело И так холодно от чужих глаз, от рук, прикосновения которых ты не любишь, из слов, которые для тебя давно уже ничего не значат. А куртку спасет химчистка. За соседним столиком отец кормит ребенка, девочку лет семи, которая постоянно что-то лопочет, отвлекается на официантов, пытается деловито читать меню, в то время как папаша скармливает ей очередную порцию спагетти. Я смотрю на этого ребенка, который не осознает своего счастья, хотя она и не должна его осознавать. Счастье в таком возрасте должно просто быть, как солнце по утрам, как шнурки, которые не хотят завязываться, как грибы осенью, как мандарины под Новый год. Я смотрю на них и стараюсь вспомнить похожую сцену из своего детства, но у меня не получается. Сую руку в карман и достаю темные очки. Непонятно зачем. Наташа отрывается от моего рукава, прослеживает направление моего взгляда, смотрит на меня. Что ты там увидел? Мне кажется, что я очень люблю детей. Говорю я, гладя ее по щеке. Вместо того, чтобы просто сказать. Я люблю тебя. Я тоже люблю детей. Ее взгляд теплеет. Я прикуриваю. Она берет меня за руку, разворачивает мою кисть и затягивается. Выпускает дым из ноздрей и делает страшные глаза, пытаясь то ли прогнать нахлынувшую на меня тоску, то ли вернуть себя в то состояние безмятежной радости, что было с утра. Я улыбаюсь и стараюсь не смотреть на девочку с отцом. Между нами тарелки с практически нетронутой едой. Я накрываю ее руку своей, потом слегка обхватываю пальцами. Мне хочется сказать «Не отпускай меня, пожалуйста». Ты даже не представляешь, как давно со мной это состояние тоскливой безучастности ко всему. Я не хочу, чтобы ты спрашивала об этом, просто поверь, так оно и есть. Я устал. Я боюсь себе признаться, что только и делаю, что убегаю. Ото всех сразу. Так же, как ты. Каждый из нас когда-то надеется прибежать к самому себе. А вдруг эта точка у нас с тобой одна? Скажи, возможно ли это? Хотя бы соври, мне будет легче. Я буду знать, что где-то есть место, в котором меня кто-то ждет. Наташа... Дважды опускает и поднимает ресницы, словно говоря «Да». Сигарета в пепельнице истлела почти до фильтра, потеряла опору и скатилась на стол. Через пару секунд уголек прожжет скатерть. Поднимется легкий дымок. Повиснет между мной и ее глазами. А потом рассеется. Мы боимся собственных признаний. Мы боимся даже попытаться влюбиться. Всюду ожидая подстав. Господи, кто же так нас обидел?